ЧАСТЬ ПЕРВАЯ ИЗНАНКА ЭПИЗОД 1 Если бы я верил в приметы, все могло бы сложиться иначе. Но я в них не верил, и многократные предупреждения свыше оставлял без внимания. С самого утра меня обманули на рынке, так что я сразу понял. День пошел на смарку. Главное, ведь не обвесил наглый латинос. Даже не обсчитал. Запретные плоды из дружественного гондураса весили ровно полтора килограмма и особых вычислений не потребовалось. Просто прибавил к сумме рубль, широко улыбаясь и глядя прямо в глаза. И я, не выдержав этой психической атаки, безропотно уплатил. Вякнул «Спасибо!» «Воспитанный» и поплелся прочь. Шел и с себя за проклятую бесхребетность А на спине ощущался густой плевок Его насмешливого взгляда Да, ты победил Мой смоглый младший брат Ну и черт с тобой Подавись ты -то этим рублем Купи на него конфеты И отошли своим голодным волчатам в Коста-Рику Или где они там у тебя Конечно, бедным и убогим Следует помогать Но почему они так быстро садятся на шею Вот и этот деятель из Панамы Может, из Мексики. Не успел получить долгосрочную визу и уже за заматерел. Вернуться бы сейчас, да пригрозить ему заявлением в иммиграционную службу и полюбоваться, как загар покидает небритые щеки. Злоба разгоралась, словно крапива в запущенном саду. И я почувствовал необходимость прижечь язву души стопкой другой. Подходящее заведение находилось всего в пяти шагах от рынка. И ноги сами повернули на 90 градусов. Харчевня со смачным названием «Покушай», аккуратный павильончик-стекляшка являла собой образчик чистоты и порядка. Народ здесь собирался приличный, поэтому ни пьяных посиделок, ни танцев с мордобоем в «Покушай» никогда не случалось. Все столики были свободны. Лишь в углу у самого хвоста болтавшегося под потолком картонного дракона засыпала под книгами какая-то студентка. Грузный китаец лет сорока со скандинавским именем Ян со скоростью циркулярной пилы шинковал пушистую экзотическую зелень. Но, увидев меня, тут же воткнул нож в доску над головой и вышел навстречу. «Мища! Как приятно тебя видеть! Ты намерен покушать плотно, как подобает мужчине, или только раздразнить желудок?» Ян говорил с легким акцентом, но фразы строил на удивление правильно. «Я тебя огорчу!» Есть не буду совсем Только закусить На столе появилась широкая рюмка на короткой ножке И расписанная иероглифами блюдце С маленьким кривым огурчиком Ян вернулся было к своей зелени Но постучав ножом несколько секунд Снова отвлекся «Миша, что случилось?» «Да нет, все нормально» «Как у тебя дела?» «У меня проблемы» Китаец нахмурился и принялся рассматривать ногти «С бизнесом?» «Если бы...» – отмахнулся Ян. «Иммиграционный инспектор сказал, что гражданства мне не будет. В лучшем случае вид на жительство». «А я думал, ты давно уже получил». «И какая причина?» «Говорит, что ваш парламент со следующего года урезал квоты». «Слишком много иностранцев». «Миша, разве я делаю для твоей страны что-то плохое?» «Я уже семь лет в России». «Много работаю и всегда плачу налоги. А какой-нибудь лентяй из Заира целый день шляется по кино и пропивает свое пособие только потому, что приехал раньше меня». Я невольно вспомнил с рынка «Бедный Ян. Неужели на земле нет такого места, где все устроено справедливо, по совести? За тебя могут ходатайствовать трое коренных граждан? Нет, только не я». Мне пришлось опустить голову, потому что видеть его глаза было невозможно. «Правда, Ян, кто я такой? Ни семьи, ни работы. Только арестованная кредитная карта и голые мечты. Инспектор на меня даже бланк тратить не станет». Я оставил покушай, жалея, что вообще туда заходил. Погода, словно учуев мое настроение, слепила тяжелую тучу и вытрясла из нее несколько крупных предупредительных капель. Откуда-то дунул ветер, и мне на лоб прицепился вялый, как мокрая промокашка, березовый лист. Я вытер лицо и с негодованием посмотрел вверх. В Метрах в десяти над землей висела большая неряшливая ворона, тщательно боровшаяся с воздушными потоками. Возможно, птица считала, что куда-то летит. Земля, «Земляк, огня маешь!» — крикнули сзади. Со стороны стройки ко мне спешил Югослав в темно-синей робе. Недобрый климат, пичку его матер Посетовал он, прикуривая В дупе такой климат Согласился я Научился югославских словей Ухмыльнулся строитель Коллекционируем матершину всех стран и народов О, у нас есть один такой Мирек звать Вон он, электросварка Когда-нибудь приходи, сделаем соревнование Или размен опытом, а? Когда-нибудь приду Пообещал я Стройка завораживала Полгода назад весной на этом месте находился серый пустырь, приспособленный под собачий сортир. Теперь же было готово 12 этажей. И это позволяло надеяться, что в следующем году башня начнет заселяться. Я зашел в свой подъезд и, отдавая дань старой привычке, проверил почтовый ящик. От кого мне ждать писем? Единственный друг и еще пара-тройка человек, с которыми я общался по необходимости, могли при желании просто позвонить. Ритуал, обозначающий какую-то связь с миром, не более того Рука на что-то наткнулась, и тактильная память сообщила Конверт Отшиблись адресом? В графе «Кому» было написано только одно слово Тебе Занятно Святое письмо Такой ерундой я не баловался лет с десяти Мальчик переписал послание четырнадцать раз Через месяц ему было счастье «Неужели в это до сих пор кто-то верит?» «В ожидании медлительного лифта я встретил соседку по площадке, Лидию Ивановну». «Соседка была до неприличия любопытной, поэтому конверт я от греха спрятал в карман». «По дороге на седьмой этаж мы обсудили правительство, погоду и новую экономическую политику». «А под конец Лидия Ивановна разразилась такой страстной речью, что я на силу от нее отвязался». Когда я уже почти скрылся в своей норе номер 88 старушка вдруг насторожилась и спросила. «У тебя гости?» «Нет», – тряхнул я головой, тихо возмущаясь ее беспардонностью. «Мне показалось, кто-то говорит». «Ах, это телевизор! Ты, наверное, забыл выключить». «Знаешь, Миша, это очень опасно. Телевизоры иногда». «Показалось», – кивнул я и захлопнул дверь. «Лучше спятить самому, чем иметь шизанутых соседей». Я включил свет, и тоска подступила к самому горлу. Мою квартиру нельзя назвать большой. Ее и маленькой-то не назовешь. Самое подходящее слово «мелкая». Вытянутая, как слепая кишка, комнатенка и пятиметровая кухня. Если ко мне кто-то приходит, то я веду его сюда. На кухне я стесняюсь за старый гарнитур, оставленный прежними хозяевами. За то, что здесь прекрасно слышно шуршание в канализационном стоке. И мне кажется, будто это не чужие, а мои собственные фекалии не спеша перекатываются по глубокой ржавой трубе. Кто бы не сидел по другую сторону расшатанного стола, я непременно испытываю иррациональное чувство вины за крошечную кухню, убогую квартиру, за всю свою скучную жизнь. Эти тесные кубометры спертого воздуха, насыщенного запахами пепельницы и жареного лука, насквозь пропитаны обидой и одиночеством. И обедая... Я стараюсь смотреть в окно. Только так, наблюдая за работой гастарбайтеров из Югославии, можно на какое-то время отвлечься от тягостных раздумий. Каждую неделю югославы разбивают опалубку, под которой оказывается готовый этаж здания. Потом пластиковые щиты перемещаются выше, туда, где только что появилась частая решетка арматуры. И в этих циклических операциях угадывается некий закон природы. Говорят, в новый дом переселят весь наш микрорайон. Но я в этом сомневаюсь. Мне всегда достается все самое худшее. И вещи, и жена, и судьба. Вот и после развода, когда двухкомнатная квартира в приличном районе была разменена на две конуры, бывшая супруга заняла ту, что получше. Алена сказала, «Мефодий, ты должен быть джентльменом». И я согласился. Хотя никогда им не был, и скорее всего уже не стану. Быть джентльменом слишком дорого» а я привык жить по средствам. Беспорядок в комнате был естественным и вечным, как человеческое стремление к счастью. Какое-то время после переезда я периодически брал в руки веник и вступал в схватку со своим естеством. Однако без оклика Алены это происходило все реже. Я стащил джинсы и, не глядя, бросил их на кресло. Промахнуться было невозможно. Затем через голову снял рубашку и отправил ее туда же. Напялил теплый махровый халат, сполоснул яблоки. «Сигареты у меня есть. Значит, пару дней можно будет посидеть дома». Это особенно важно сейчас, когда план Большого Романа полностью готов. Вот он. В красивой папочке с хитрым зажимом. На самом почетном месте в верхнем ящике стола. Хребет и ребра, опутанные прозрачной паутиной нервной системы. Да несколько дохленьких сосудиков. Обозначивших направление подачи крови к предполагаемым органам Скелету еще предстоит обрасти мышцами событий Жирком размышлений и кожей диалогов Если, конечно, у меня получится План на 42 страницах Идея, сюжет Две сотни записанных через дефис тезисов Краткие истории главных героев и их конфликты Отрывки, наброски, даже схема развития интриги Все, чему смог и успел научить школьный преподаватель литературы. Дальше, на странице 43, начинается свободное плавание. Провалы ненаписанных глав заполнятся бойким текстом. Разрозненные куски плоти бытия воссоединятся в захватывающую, нетривиальную историю. Если только у меня получится. Я даже дал себе клятву, что эта папка, в отличие от всех предыдущих, не переместится в ящик с условным названием «Разное». Она вырастет в роман Пусть несовершенный, но законченный Хватит разорванных черновиков Пустых мечтаний и болезненной рефлексии Как там? Дорогу осилит идущий, верно? На ужин были только яблоки И сигареты А завтра я сделаю тушенку с макаронами Быстро и питательно Вентилятор в системном блоке Допотопной четверки Загудел живо и одобрительно пальцы, чуть подрагивая, легли на разбитую вдрызг клавиатуру. Часть 1 Глава 1 Все началось с того... Я разыскал зажигалку и прикурил. Что это? Предстартовый мандраж или полная импотенция? Ведь знал же, точно знал, с чего начать и как продолжить. Куда все делось? Вышло в свисток. Это был день, когда... Да... Я вышел на кухню и включил чайник. Кофе кончился еще на прошлой неделе. Остался только чай. Мерзкий лимонный липтон в пыльных пакетиках. Ломкое крошево низкосортной заварки в грязном конверте. Вот и нашлась отговорка. Повод на какое-то время оторваться от мучительного процесса самовыражения. Кого я обманываю? Себя. «Ну да. А что такого?» «Не впервой. Письмо с универсальным адресом «Тебе» выпало из кармана и лежало прямо посередине прихожей. Судя по всему, я даже умудрился на него наступить. Обратная сторона конверта была пропечатана зубчатой подошвой моего ботинка. «Вытянуть не читая?» «Нет. Тогда придется сразу вернуться к компьютеру и плану гениального романа». А на сегодня это дело безнадежное. По крайней мере, до наступления ночи, с приходом которой меня обычно терзают приступы вдохновения. В конверте находился сложенный в четверо листок хорошей белорусской бумаги. Развернув его, я прочел «Откажись». Больше там не было ничего. Только восемь безликих букв, не дающих возможности получить ни малейшего представления о почерке отправителя. Только одно слово – Которым неизвестный шутник умудрился повергнуть меня в смятение Что ж Краткость сестра таланта Интересно, сколько народу в нашем подъезде получило сегодня такие вот депеши Хотелось бы узнать, чьих рук это дело Одинокого подростка, мстящего человечеству за свою девственность Или целый шайки оболтусов, насмотревшихся шпионских фильмов А что, может быть, плюнут на все и отказаться? Знать бы только от чего Я вернулся на кухню, чтобы проведать остывший чай, но в этот момент в дверь позвонили. От неожиданности я вздрогнул и почему-то слегка испугался. Кто бы это мог быть? А вдруг Алена? Мелькнуло в голове болезненное, но пронеслось дальше, не зацепившись ни за одну из извилин. «Нет, серьезно, кто?» «Кнут?» «Он без приглашения не является». Ко мне вообще приходят так редко, что порой бывает не просто вспомнить, какую мелодию играет дверной звонок. «Ах да, Соловей!» Электронная трель нещадно стягала по нервам. Презирая себя за подобную низость, я подкрался к двери на цыпочках. Когда же я, наконец, вставлю глазок? Была бы Алена, проблема бы решилась сама собой. «Ну почему? Почему меня обязательно надо заставлять?» «Кто?» — спросил я, придавая голосу твердость. «Миша, открой!» Требовательно отозвались снаружи. «Кто там?» «Открой, Мефодий!» Это прозвучало как пароль. Моё имя записанное в паспорте. Людей, знающих, что на самом деле никакой я не Миша, а Мефодий, всего трое. Максимум четверо. Не считая, конечно, работников ЗАГСа и прочих чиновников, которым я до лампочки. Даже Кнут, с которым я общаюсь лет пять, и тот не в курсе. Левая рука потянулась к замку, правая предательски дернулась к цепочке. Чикатило, Роговцев и Еремин тоже были вежливы и обходительны. До определенного момента. Но кто учится на чужих ошибках? Разговаривать сквозь узкую щель казалось постыдным недостойным здорового мужика. «Будь что будет, переспрашивать третий раз просто неприлично». За дверью стоял ничем не примечательный мужчина лет пятидесяти. Короткие седые волосы, проницательный взгляд и крупный подбородок. В целом лицо не аристократическое, но достаточно одухотворенное. Одет он был в длинный белый плащ, полностью скрывающий ноги за исключением подозрительно чистых туфель. Для человека, перепутавшего квартиру, незнакомец держался слишком уверенно. Мужчина смотрел на меня с непонятным, но явным превосходством. «Казалось, он даже не собирался смущаться, оправдываться, виновато трясти головой. Ничего из того, что обязан делать позвонивший не в ту дверь». «Ясно, аферист. Подтверждая правильность этой догадки, он сделал шаг вперед и немогучим, но жилистым плечом оттеснил меня к узкому простенку. Растерявшись от такой наглости, я покорно посторонился». Незваный гость бесцеремонно прошелся по квартире, заглянул в папку на письменном столе и пренебрежительно кивнул. Потом посмотрел на меня удивленно и непонимающе. Будто только что заметил и как-то по-домашнему сказал. «Миша, закрой дверь, дует». Сначала вторжение прошло всего несколько секунд. Но для меня они превратились в неоправданно затянувшуюся немую сцену. Я стоял как вкопанный, не в силах даже моргнуть». «Хамство Седова меня поразило. Тот, кто таким образом входит в чужую квартиру, наверняка имеет на это основание». Тихо паникуя, я пытался вспомнить читанные когда-то правила поведения в экстремальных ситуациях. «Но где там?» Я повернулся и толкнул дверь. Движение получилось скованным и неживым. И на место испуга пришла злость. «Дай ему по морде!» — заорал во мне адреналин. «Он один и стоит слишком близко!» Даже если у него в кармане пистолет, он не успеет. Короткий удар в нос, потом еще раз. Руки болтались, как две мокрые тряпки. Драться? Нет, это не для меня. Чего вам надо? Выдавил я наконец. Миша, ты не волнуйся, сказал незнакомец неожиданно тепло. Ты меня боишься, что ли? Тьфу ты, черт! Извини, ладно? Ну, конечно, я должен был предвидеть. Вы кто? Шок понемногу отпускал. «Гость вел себя развязанно, но не враждебно. Может, действительно все в порядке? Старый приятель отца или дальний родственник? Но как он меня разыскал?» «Пригласишь на кухню?» Спросил он более чем утвердительно, и тут же прошел, усевшись на мое место напротив маленького телевизора в углу. Мне ничего не оставалось, как последовать за ним и встать у холодильника, скрестив руки на груди, чтобы не мешались. «Ждешь объяснений». — констатировал мужчина. «Угу», — буркнул я. «Происходящее тяготило меня настолько, что я был бы рад и наихудшему исходу, лишь бы все это закончилось побыстрее. Понимаешь, Мефодий?» Незнакомец сделал паузу, проверяя мою реакцию. «Для начала мне нужно добиться от тебя вот такой ерунды!» Он свел большой указательный палец, оставив между ними зазор около миллиметра. «Похоже, это и были размеры ерунды!» «Добиться, чтобы ты мне поверил!» Я сел на свободную табуретку и закурил. «Кто вы такой?» «Хм, это и есть то самое, чего ты не поймешь!» Он дружески улыбнулся и, расстегнув плащ, достал паспорт в прозрачной обложке. Паспорт был, как паспорт, ничего особенного. Внутри оказалось довольно качественное цветное фото, под которым значилось «Ташков Мефодий Алексеевич». «Так мы с вами тезки?» «Очень приятно!» «Ну и что дальше?» «Полные тезки», — уточнил субъект «И еще одна фамильца. «И из этого следует, что вы будете у меня жить» Предположил я, двигая к себе чашку «Липтон?» Спросил незнакомец, рассмотрев бирку на пакетике «Помню, был такой» «Говно, а не чай» «Нет, жить у тебя я не собираюсь» Добавил он, подумав Я без сожаления пожал плечами. «Надеюсь, мое пребывание здесь не затянется. Но прежде я должен заставить тебя. Я почему-то считал, что увидев паспорт, ты сам догадаешься». «Ну», — потребовал я, снова закипая. «Посмотри день моего рождения. И год». Я заглянул в нужную графу и увидел то, к чему в какой-то степени был уже готов. Только не воспринимал такой вариант всерьез, поскольку он выглядел слишком анекдотично. Из записи в паспорте следовало, что мы с Мефодием Старшим родились в один день одного и того же года. «Еще и ровесники. Признаться, для своих 30 выглядите неважно. Много курите?» Однофамилец, увидев, что номер с фальшивыми документами не проходит, заметно погрустнел. «Мне 50 лет». «Сказал он. Ты – это я, только на 20 лет моложе». «А, усек. Параллельные миры с разным темпом времени. Любимая тема одного моего знакомого». «Да, Кнут никогда не забирался в космос. Он убежден, что все двери Вселенной открываются на Земле. Тезка-ровесник произнес это так просто, что я сначала кивнул и уж потом спохватился. «Вы знакомы с Шуриком?» уже лет 25 ему всего 30 сейчас так же как и тебе а через 20 лет мы состаримся на 20 лет легко согласился я так откуда вы его знаете случайно познакомились в библиотеке на встрече с одним писателем сказать с каким нет не надо я все понял передайте кнутовскому что я восхищен его остроумием Что же, он не мог придержать эту идею до 1 апреля? Ровесник-однофамилец замолчал и машинально отхлебнул чаю. Ну и говно. Вы повторяетесь. Наверное, Кнут спланировал полномасштабный розыгрыш. Знаете, мне даже немного жаль, что я расколол вас так быстро. Это действительно могло быть забавным. Правильно. Именно так я все и представлял. Я не ждал легкой победы. Он скинул плащ и принялся расстегивать рубашку необычного покроя. «Эй, эй! Вы ничего не перепутали?» К такому повороту я был не готов. Кнут что, совсем свихнулся? Кого он мне прислал? Ужасно пошло, но ничего другого не остается. Приступаем к телесному осмотру. Ты хорошо помнишь свои родинки? Седой говорил без всякой иронии. «Если тебя не убедит вот это и это...» он указал на крестообразный шов у локтя и крупное родимое пятно под левой лопаткой, то я могу рассказать несколько случаев из своей биографии. Например, когда я, то есть ты, бросил Людмилу. Подробности интересуют. Деньги на Люси на борт ты занял у... Заглохни! Не выдержал я. Его слова придавили меня, как могильная плита. В голове пульсировала бешеная мысль. «Откуда он это знает?» а рядом всплывало, прорывалось сквозь стальные кордоны обычного человеческого «не может быть» жутковатое понимание того, что я ему верю. Верю, потому что единственное рациональное объяснение — это... «Ну, Миша, соображай! Ты фантаст или что?» Сосед за стенкой вышел из туалета, о чем свидетельствовал надсадный рев из бачка. На югославской стройке гудел, передвигаясь башенный кран. Передо мной стоял давно остывший, подернувшийся блестящей пленкой Липтон. Рядом, задумчиво поигрывая пакетиком, сидел 50-летний мужик, только что доказавший, что он – это я. С лестницы слышался иступленный лай дурной собаки. Все происходящее воспринималось естественным и монолитным, и я уже не знал, какой из элементов бытия считать правильным, а какой нет». Все объединилось и слилось в одну картину. И у меня не было сомнений полагать, что Мефодий Старший менее реален, чем сосед, неоправданно часто спускающий воду. Расскажите... Расскажи еще. Только не такое больное. Первый фантастический рассказ я написал в седьмом классе. Как он назывался? Думаю, этого даже ты не помнишь. Посвящался он, само собой, нашествию злобных инопланетян. Я долил и включил чайник. Снова сел, закурил. Пришелец говорил то монотонно, то вдруг, вспомнив смешной случай, покатывался от смеха, и я хохотал вместе с ним. Но уже свыкшись с ошеломляющим открытием, я невольно продолжал сверять его истории со своими, искренне надеясь, что поймаю его на каком-нибудь несоответствии. А он все рассказывал и рассказывал. И я, слыша фамилии, названия, даты... «Проживал свою юность по второму кругу, и он проживал ее вместе со мной. И тоже свою, потому что скоро мне стало ясно». Мефодий не проговаривает заученную легенду. Он действительно вспоминает. «Хватит». Я подошел к раковине и тлеющим концом сигареты поймал сорвавшуюся с крана каплю. «Будем считать, что знакомство состоялось». Мы торжественно пожали руки. «Передо мной находился я сам в возрасте 50 лет». «Этот факт меня больше не шокировал». «Вот и славно», — сказал Мефодий Старший. «Тогда закончим официальную часть и перейдем к лирике». Он покопался в брошенном на столе плаще и показал мне черный продолговатый предмет, сильно смахивающий на пульт от телевизора. Три ряда круглых кнопок-пуговок на его поверхности только подчеркивали сходство. Если б не маленький жидкокристаллический экранчик в центре, штуковину и впрямь можно было принять за дистанционник». Не хватало лишь знакомого логотипа «Рекорд». Никаких кабин, никаких реакторов. Все культурно. Набрал на дисплее дату и время, потом нажал большую кнопку. «Откуда это у тебя?» Мефодий загадочно улыбнулся и попытался закинуть ногу на ногу. Однако сделать это, сидя на маленьком табурете, оказалось непросто. «Ловкость рук и теория вероятности», – нарочито беспечно ответил он. «Актером я был неважным». «И в 30 и в 50 Выдав явно заготовленную фразу, Мефодий смутился и начал увлеченно рассматривать пепельницу. «Он не был похож ни на отца, ни на мать. Все правильно. Именно это я и слышал в детстве. Родители любили спорить, в кого я пошел. Теперь я видел. В себя. В себя самого. Через 20 лет мои волосы приобретут стальной оттенок и чуть отступят назад. Из-за этого лоб станет выше и благороднее» носу укрупнится и покроется маленькими оспинками. Под глазами образуются аккуратные мешки, как раз такие, чтобы добавить взгляду мудрости. Своим будущим лицом я остался доволен. Но вот то, что Мефодий пытался запудрить мне мозги, меня насторожило. Товарищ как-то с пьяну проболтался, что готовится один эксперимент. Нехотя начал он. Посвященных было так мало, что послать в прошлое оказалось некого. «И послали тебя». Закончил я саркастически За неимением горничной пользует кучера В проекте каждый человек на счету Куда ни плюнь, либо серьезный дядька с большими погонами Либо профессор, который писает мимо унитаза Потому что кроме своих формул ничего не видит В нормальных фильмах для путешествий во времени Нанимают мордоворотов из спецподразделений Чтобы одолжить одного такого у государства Пришлось бы многое объяснять А здесь столько тумана, что неизвестно, знают ли о проекте сам президент. В общем, они решили отправить постороннего. Тихого, серого, незаметного, которого никто не хватится. Ты так и не женился? Вопросы потом, ладно? Мефодий начал одеваться, я не без зависти отметил, что его руки куда крепче моих. Занялся спортом? Спросил я. Чего это дернуло на старости лет? «Поговори еще на старости», – передразнил он безлобно. «У меня здоровье в 10 раз больше, чем у тебя. То, о чем ты подумал, тоже в порядке. Жалоб не поступало. И питаюсь по-человечески». Он покосился на пакетик чая, утыканный окурками. «Мефодий уже застегивал рубашку, когда я заметил у него на животе широкий кривой шрам. Рубец был бледным и гладким. Видимо, появился он давно». «Откуда такая отметина?» «Где?» «А, это». «После». «Как же ты затесался к ученым?» «Все определил случай. Правда, его подготовка обошлась в приличную сумму. Тот самый товарищ устроил мне встречу со своим начальством». «Если бы ты знал, какая была конспирация, Мефодий даже прищудился от удовольствия. И я им подошел. Он нежно погладил черный предмет на столе. Они выбрали подопытного кролика и не догадывались, что кролик выбрал их сам». «Интересно, чтобы ты подумал, если бы я появился прямо в комнате?» «Так и живешь в этой квартире? Дом еще не развалился?» «Нет, конечно. В смысле, не живу. Оставил на память о молодости. Хотя скоро придется с ней расстаться, по просьбе общественности. Горят желанием открыть здесь музей». «Музей чего?» – не понял я. «Чего?» – Мефодий подался вперед, приблизив свое румяное лицо к моему. «Музей меня, Миша!» «Ну и тебя, естественно!» От таких слов у меня сладко засвербило в груди. Чтобы чем-то занять дрожащие пальцы, я принялся барабанить по скатерти. в водке как назло, в доме не было. «Все-таки удалось!» «А почему нет?» Отозвался Мефодий, и мне вдруг захотелось на миг почувствовать себя им, стареющим метром изнемогающим от славы. «Тебе ровно пятьдесят!» хочешь вычислить из какого я года прибавь к своему 2006 еще 20 дальше машинка не пускает 2026 выходит 50 и как там у нас помаленьку вот тебе кстати сувенирчик». извини подарить не могу только посмотреть мефодий протянул мне толстую книжку в красивой обложке ничего кроме счастья прочитал я вслух Вверху, в малиновых облаках, летящих по розовому небу, стояло «Михаил Ташков». Только увидев свое имя, я до конца осознал, что держу в руках роман, написанный мною. Пусть не сейчас, а спустя годы. Но это моя, моя книга. Она все же издана, кем-то куплена и прочитана. Меня вдруг переполнила какая-то детская радость. Торжествовал ли я? Испытывал ли гордость? Нет, не это». В мозгу ослепительно сияло лишь одно Постижение сбывшейся мечты Тайные грезы наконец воплотились в нечто осязаемое В мою книгу Не знаю, сколько я просидел вот так Безумно вглядываясь в подобие танка на обложке Боясь пошевелиться, не решаясь раскрыть книжку Вдруг страницы окажутся пустыми Пока я приходил в себя, Мефодий допил чай И включил телевизор Ностальгия, пояснил он «Наверное, за 20 лет многое поменялось. Рассказал бы что-нибудь?» Он опустил глаза и снова положил руку на свой пульт, словно опасаясь, что я отниму. «Когда меня отправляли, то предупредили о возможных последствиях. Чем больше я сделаю в прошлом, тем меньше у меня шансов вернуться в свое настоящее. Я должен постараться ни на что не влиять, только заглянуть сюда и сразу назад». Некоторое время Мефодий молчал, потом по-свойски взял мою сигарету. Он принимал какое-то важное решение. Я также молча ждал, наблюдая, с каким отвращением он затягивается. «Даже сигареты с собой не захватил», — сказал он. «Потому что у вас таких еще нет. Ты понимаешь, о чем я говорю?» «Будущее можно изменить? Но тогда сам факт твоего появления?» «Нет. История обладает определенной инерцией. Чтобы столкнуть ее с естественного пути, нужно совершить что-то выдающееся. Прежде чем решиться на эксперимент с человеком, они перетравили кучу крыс. Давали им отраву и фиксировали смерть. А потом переносились назад и яд из клеток убирали. Крысы оставались живыми. Цивилизация, сам понимаешь, от таких опытов не рухнет. Но если я расскажу тебе о будущем, то ты сможешь к чему-то подготовиться. И тогда... «Обещаю этого не делать», – уверенно проговорил я. Мефодий засмеялся. «Что обещаешь? Не уворачиваться от ножа, который чуть не отправил меня на тот свет? Обещаешь перейти улицу именно в том месте, где тебя собьет машина?» «Ты и так узнал гораздо больше, чем кажется на первый взгляд. Например, что ты проживешь еще как минимум два десятка лет». «Ты явился, чтобы сообщить мне только об этом?» Фильм по телевизору окончился, но вместо обычного блока рекламы на экране появился встревоженный диктор. Я схватил со стола пульт и удерживал кнопку громкости до тех пор, пока глухое бурчание в динамиках не превратилось в членораздельную речь. «Управление внутренних дел города Москвы» Диктора сменил майор милиции, тут же скрывшийся за контрастной фотографией. На ней был изображен длинноволосый мужчина средних лет, лежащий на газоне. И хотя его одежда была в относительном порядке, а лицо выражало абсолютную безмятежность, сама поза несла в себе то неуловимое, что с полной определенностью говорила – мужчина мертв. Труп был найден 15 сентября в районе Измайловского парка. Документов, удостоверяющих личность, не обнаружено. Попытки правоохранительных органов установить его личность успехом не увенчались – «Особые приметы убитого. На левом запястье имеются две татуировки в виде слов «Кришна» и «Навсегда». «Просим всех граждан...» «Дела...» — вздохнул Мефодий. «У нас такого безобразия не водится», — добавил он не без гордости. «У нас тоже...» — сказал я уязвленно, будто неопознанный покойник в кустах был моим личным промахом. Телевизор снова показал фотографию, на этот раз с таким увеличением, что лицо заняло весь экран. Волосы убитого были аккуратно расчесаны на прямой пробор и подвязаны трогательной цветастой тесемкой. Со строгим костюмом эта хиповская фенечка никак не вязалась. И еще наколки. Они сказали «Кришна!» «Да хоть Будда!» «Кто по молодости не балуется?» «Но зачем ленточка в волосах?» Мужик выглядел далеко за сорок. Пиджак, белая рубашка, галстук. К впалой щеке прилип скрюченный березовый лист. Милицейский фотограф не стал его стряхивать. Будто с листком покойника опознают быстрее. «Кого-то он мне напоминает», — встрепенулся Мефодий. «Вроде видел его где-то мельком». «Когда они вот так показывают маму родную, не узнаешь». «Да ты на кладбище-то ходишь или позабыл уже?» «Кладбище семь лет как снесли». «Некоторые могилы перенесли. Я отказался. Столько лет прошло. Чего их беспокоить?» «Осуждаешь?» «Кого?» «Себя?» Мефодий хотел что-то сказать, но передумал и церемонно вручил мне плоский квадратный пенал. «В твоем пальтецу столько интересного!» доставаешь уж все сразу. Чего тянуть?» «Это и есть все», — тихо произнес он. «Открой». Я подцепил ногтем пластмассовую крышку и обнаружил в коробке две дискеты. Таких давно не выпускают, устарели. Но еще сложнее было найти трехдюймовый дисковод. В наше время это настоящий антиквариат. И что там? Результаты скачек за 20 лет? Или президентских выборов? Или выигрышные номера какой-нибудь лотереи? Подожди. Но ты ведь отказался рассказывать даже о шраме на своем на моем пузе. Сведений о лотереях там нет. Ты же знаешь, я никогда не был жадным до денег. Вот и сейчас отдал всё только за то, чтобы получить возможность. Прежде чем мефодий закончил, я убрал дискеты обратно в пенал и положил его перед собой. Меня вдруг затрясло, и я испугался, что он выпадет из рук. Я правильно тебя понял, спросил я, не узнавая собственный голос. Язык приклеился к нёбу А в горле повис тугой жёсткий комок Там тексты? Четыре романа По два на каждой дискете И они твои Я действительно известен, Миша Для кого-то я даже кумир Серьёзно? Но сколько я к этому шёл Сколько раз ломался Забрасывал писанину Жёг рукописи прямо на паркете Красиво так, по-гоголевски Потом возвращался Что помнил, восстанавливал Что нет, писал заново В конце концов, ты добился? Недавно, Миша, совсем недавно А жизнь-то прошла Теперь видишь, здоровьем занялся Хочу жить еще Побольше успеть У меня сейчас настоящая слава Хватаю ее ртом и жопой Только поздно Мозги зачерствели, обозлились Ничего уже не радует Пишется через силу А у тебя все впереди. Ты молодой. На дискетах мои лучшие вещи. Они дадут тебе самое главное. Громкое имя. Твои книги будут пользоваться бешеным успехом. Кого-то это могло бы испортить. Только не тебя. Ты сбросишь балласт ненужных сомнений. Ты расправишь крылья и излетишь. Так высоко, как мне уже не подняться. Миша, это будет катастрофа. Сказал я, впервые отважившись назвать его по имени. На месте неудачников вдруг возникнет гений. Издаются романы, написанные гораздо позже. Такого насилия мир не вытерпит. «Все равно ты не откажешься!» «Не откажешься!» Повторил он с нажимом. «Потому что мир — это слишком много и слишком далеко. Они где-то там, за окном. Из чего ты взял, что кому-то станет хуже?» Почему не наоборот? Соглашайся, Мишка, не будь дураком! Я потоптался на кухне, припоминая, где оставил то загадочное послание. Ага, вот. Разгладив скомканный листок, я торжественно положил его перед Мефодием. Откажись! Письмо уже не казалось мне таким бессмысленным. А если это перст судьбы? Или более прозаично предупреждение того, кому известно чуть больше, чем нам с Мефодием? Он склонился над бумагой и разглядывал ее несколько минут Словно там был целый рассказ Ясно Мефодий резко поднялся и накинул плащ Ну что ж, прошлое осталось нетронутым Книжка и дискеты исчезли в глубоких карманах Мефодий взял свой приборчик и несколько раз ткнул пальцем в маленькие кнопки Я хотел поиметь собственную судьбу, а она не далась «Решила так и сдохнуть целкой», — сказал он горько. «Погоди, ты уже уходишь?» «Эксперимент окончен. Машинка, как они и предполагали, бьет на 20 лет. Осталось только вернуться и всю жизнь мучиться тем, что так ошибся. В себе». «Да, чуть не забыл. Роман, который ты начал писать, там пока только план. неважно В общем, не трать время». «Что-то путное у тебя начнет получаться лет через десять». «Хотя нет, бросать роман нельзя, ведь это и есть наш путь». «От другого легкого ты отказался, потому что получил письмо», — усмехнулся Мефодий. «Стой!» — крикнул я, когда его большой палец уже лег на ребристую кнопку. «Все не так просто и быстро. Приходишь, ошарашиваешь и тут же сматываешься. Опять минут на размышления». «Я не думал, что такое решение должно зреть». Получить все сразу, не принося в жертву самое дорогое Свою молодость Что я должен делать? Отнести рукописи в какое-нибудь издательство? Лучше всего в реку Я тоже про нее подумал Река на сегодня самая серьезная контора Да, насчет сегодня Замялся он Я не успел тебе сказать Мефодий взвесил на ладони свой приборчик и медленно протянул его мне «Как ты смотришь на предложение чуть-чуть прокатиться?» «Лет на пять». «Чего?» «Перебор, да?» «Осклабился он». «Если мы надумали выиграть 20 лет, почему бы нам не добавить к ним еще пять?» «Знаешь, мне это только сейчас пришло в голову». «Заметно». «Не дерзи, Миша». «Раз уж появилась возможность взять жизнь за яйца, ну, за что ее там обычно берут?» «Короче, хватит ждать». «Зачем стоять в очереди, когда можно зайти с черного хода?» «А чего ты меня спрашиваешь?» «Думай сам». «Разыщешь третьего Мишу, 25-летнего?» «Это не сложно». «Нет, дорогой мой, я свою часть работы выполнил». «Не знаю почему, но за один раз машинка дальше, чем на 20 лет, не перемещается». «И этот прыжок я уже совершил». «Теперь ее можно использовать снова». «Следующий ход – твой». «Почему?» «Да делай сам, если взялся». «Я в издательство пойти не могу. Придется уговаривать нашего младшенького. В этом и заключается проблема. С тобой у меня гораздо больше общего, чем с ним. Тот молодой еще толком не обжигался». «Нет, он меня и слушать не станет». Мефодий с досадой хлопнул себя по колену и бросил коробку с дискетами на вспученную клеенку. Он снова был прав. «Кем я был пять лет назад?» «Идеалистом? Слюнтяем, оценивающим каждый поступок по шкале красиво-некрасиво?» «Нет, не каждый. Случай с Людмилой показал, какой поганенький человечек жил в правильном рассудительном мальчике». «Точно!» — сказал Мефодий, хотя я не произнес ни слова. «С младшим вообще дел иметь не нужно. Сходишь в реку сам, а ему как-нибудь объяснишь, желательно попроще. И знаешь что? Не доверяй ему, Миша». «Поверь, мне издали виднее. Он непредсказуемый. Чистоплюй с замаранной совестью. Это страшно». «А я кто, по-твоему?» «А у тебя вот здесь мозоль», — Мефодий показал на сердце. «Ничего, это пройдет. Это, Миша, хорошо». «Ну?» — спросил он требовательно. «Выкладывай, что ты там намыслил». «Да я, собственно, все сказал». Распечатаешь тексты, вернешься в 2001 год и отнесешь их в издательство Встретишься с сопляком, который еще не расстался ни с Аленой, ни со своими детскими идеалами И предупредишь, чтобы готовился к грядущему успеху Может и Алена останется, если у него сразу четыре книги выйдут Может быть и останется Только будет ли это благом? У одиночества тоже есть свои плюсы Последняя фраза прозвучала совсем неубедительно И я вдруг увидел в его глазах отблески той самой тоски, что до сих пор ныло у меня в груди Маленькая, но неизлечимая болячка «Возьмешь машинку, выйдешь из дома и где-нибудь спрячешься Свидетели нам не нужны Машинка – это ее официальное название? Какая тебе разница?» «Наберешь на дисплее сегодняшнюю дату и время Плюс три часа от настоящего Это ее погрешность» «Чтобы не возникнуть здесь в двух экземплярах?» «Догадался я». «Да, надеюсь, ничего страшного не случится, но лучше не пробовать». «Если через шесть часов тебя не будет, я начну волноваться». Мефодий еще раз показал мне, как общаться с машинкой. Ревностно проверил, все ли я запомнил и снова принялся за объяснение. Когда я уже оделся, он хлопнул себя по лбу. А распечатать распечатать-то забыли!» «Успеется!» «Не тащить же собой!» «Ты чего это надумал, Миша?» «Что я там принтер не найду?» «Ну-ка, ну-ка!» Он бесцеремонно взял меня за рубашку и поглядел мне в глаза. «Я надеялся, мы играем в открытую!» «Нет?» «Ровно пять лет назад тоже была осень. Только 2001 -го. Полгода до весны еще 2002 -го. Логично. «А, вот о чем ты!» «Да, да, да, да Я там побуду. Пару дней, не больше. Хочу посмотреть на свою жизнь со стороны. На, Лену хочу посмотреть. Все не уймешься? И как же ты собираешься договориться с местным Ташковым? Куда ты его денешь? Мои проблемы. Это ты мне говоришь? Ведь у нас полно секретов. Про шрам на животе. Про все остальное. Капризный щенок. Вот ты кто!» «Что тебя интересует?» – сдался Мефодий. «Только быстро, пока я не передумал». В голове кружилось множество вопросов, но задач ни один из них я не решился. Все они выглядели сиюминутными и несерьезными, а спросить хотелось о чем-то важном. «Этот выстрел я оставлю за мной», – нашелся я. «Вот вернусь тогда и спрошу. А что касается Миши, Миши-младшего, подходит такое определение?» Хорошо бы его спровадить к Люсе на ночь другую Имея железное прикрытие в виде самого себя, он не откажется Я его заменю и постараюсь разобраться с Аленой Про рукопись я ему сразу говорить не буду Пусть сначала замарается Когда у него болит совесть, он перестает сопротивляться Мефодий сделал какое-то неловкое движение Будто собирался меня ударить по щеке Но осекся и ладонь замерла на полпути «Извини», — сказал я Он ответил мне долгим скорбным взглядом. «Делай, как знаешь. Только не забудь дату и вернись вовремя. Мне здесь неуютно». Я попытался засунуть пенал в куртку, но он оказался слишком объемным. Пришлось оставить его на кухне, забрав только дискеты. Ключи я прихватил с собой, а Мефодию на всякий случай выдал второй комплект. «Если ты куда-нибудь намылишься, закрой дверь». «На оба замка», — приказал я здесь тебе не будущее Латиносы, и вьетнамцы помню улыбнулся он ну что присядем на дорожку мы посидели синхронно раскачиваясь на табуретках и напряженно всматриваясь в скатерть 2001 это пять лет назад почему не три не 6 не знаю развел руками мефодий цифра симпатичная покурили Кошмары не забудь напомнил он Я сходил в комнату и взял со стола тетрадь в клетчатой обложке После развода мне пришло в голову, что сны могут иметь какое-то значение И я стал их записывать За два года я заполнил около 80 страниц И ни одно из видений не повторялось И слава богу Пожрать у меня не особо Начал я, но замолчал, потому что говорил совершенно не о том Значит, просто нажать на кнопку и сделать шаг вперед? Всего лишь «И учти, Миша, ты за двоих отвечаешь. За себя и за меня». «За двоих», — повторил Мефодий, показывая букву «В» из указательного и среднего пальцев. В его жесте я хотел бы видеть пожелание вернуться с победой. Но он означал нечто неизмеримо большее.